Глава одиннадцатая. Предгорная дорога и прилегающие земли. Укорачивание строптивых. Начинаем передачу Жестинедели. Всех заранее поздравляю. Новый год на носу. Я уже сделал подарок коллективу, выбрал момент и заказал каналом итальянскую кофеварку Гагиадеко, профессиональную из числа тех, что стоят в барах. Здоровенная, красная, пафосная хрень из нержавейки с двумя сосками. Чудовище, в которое кофе заряжают ситечками на длинных ручках. Насадил, повернул, прибор злобно так сказал, пш-ф-х, и готово. Кофе ароматно парит на весь форт. Наверху поддон с чашечками, блюдцами. Курируют мегаприбор уроженцы солнечной Сицилии, кому же еще как не владельцам кофейни в Палермо с такой бедой работать? Непроизводительный заказ, скажете? Баловство? Да ну вас к черту! Не все же топливо с патронами до、да、повседневку таскать? Что ты и для души надо? А тут мимо проходишь и сразу в самооценке появляется что-то базово цивильное. Возможность отдохнуть вечерком с чашечкой столь сложного сварганенного кофе, сидя посреди неизведанных просторов нового материка. Приятный контраст. Вообще-то я их две штуки взял, ибо весит одна ровно шестьдесят килл. Продам кому-нибудь. Выступе между длинной северной стеной и главной башней. В уютном уголке под полотняным навесом стоят несколько плетенных кресел, пара столиков, летнее кафе, да и только. Это дорогого стоит. Итальянцы притащили и поставили старый кассетный магнитофон. Надо же, в Европах порой и такое сберегается. И вот представьте, под Челентано. Д、да、с горячими чашечками, иногда страшно сказать, с ложечкой питье звездочного бальзама. Каждый вечер посиделки под хмурым небом молодой планеты, иногда даже звезды видно. Вот только стволы привычно под рукой и это все смазывает. Осталось четыре дня до главного русского праздника, самое время снежинки вырезать, роли заучивать и подарки собирать. А настроения нет, проблемы мешают. Как-то вот недо танцев. Надоело мне эта поножовщина. Податься бы на Волгу, поиграть топоришкам несколько дней назад сообщил мне грустный гоблин, очевидно выучивший фильм Александр Невский на зубок. Сложно представить ситуацию, в которой эти слова прозвучали бы более актуальным сигналом. Действительно, надоело. постоянная пальба, тревоги, ожидание удара. Все это очень мешает. Дел до черта. Но ничего. Парням недолго осталось ждать. Через три месяца с первым же рейсом Клевера Лунёва с Сомовым укатят в Россию. Плановая ротация. На замену им приедет монгол с группой Эриха. Опытных бойцов у меня станет больше. Правда, не Мишка, не Костя. Уезжать отсюда не хотят, но делать нечего. Есть категорический приказ сотниковая. Они ему там нужны. А пока, а пока сталкиры пытаются прервать череду эпизодов фронтирной войны любыми способами. Неделю назад ко мне пришел костет. Я в столовой сидел, задержался с обедом. Федя, отпусти в поиск, не томи природу. Сходу бросил он. Не дожидаясь, когда великий стратег оторвется от тарелки с борщом, итога хочется, результата не приносим пользы, локалки будем искать, у нас наметки есть, но и романтики без того никак. С трудом переключившись со вкусного варива и одновременного изучения очередных ардо, я поднял голову и спросил, что надумал-то. Да мы все вместе надумали. В окрестностях нет ничего, сам знаешь. Надо бы подальше пробежать. Знаю. Мужики четыре дня с двумя индикаторами болтались на лодках по заливу, в разных местах высаживаясь по берегам и заглубляясь в поисках до километра. Пусто. Никаких результатов. Если что и было, то полканы все выгребли. Не даром они тут до нашего появления шастали. Точнее скажешь, или взгласить могу. Взглас не верю, скажу конечно. За сиквойми хотим посмотреть, там самое чаще. Пройти поглубже, вдоль гряды холмов, поглядеть у подножий. Я не стал спрашивать о причинах такого выбора, сталкером видней. Хорошо, даю два дня. Два? Вот и ладушки, обрадовался Комсталк. Вот что интересно: в русских секторах платформы пять. Сформировался другой сталкер. Сталкер Стругацких. Продукт потребления советской столичной интеллигенции, обожающий фильмы Ризанова и Акуджаву. Он рефлексивен, мрачен, сам не понимает, что тут делает, не считая момента коммерческого, который, впрочем, не очевиден. Типичный скрытнократ. Как можно перевести сам термин без выроженного мужского? По большому счету это какой-то неудачник, безобидный и бесполезный изгой, неспособный стать даже обличителем общественных язв, на что краем как бы претендует. Сталкеры из знаменитых игр и книжных штамп-пирамид. пубертатные прощавые романтики виртуального типа, сломающимися в примитивных гитарных песенках голосами, либо переростки импотенты лет под тридцать, стремящиеся исключительно к личному ахабареванию и готовые замбийски идти на зов пресловутого монолита. Они годами с великим трудом передвигаются по двадцатикилометровой зоне, устланной гильзами до、да、костями, и все никак не могут запомнить годных путей, как и правил выживания. Всегда готовы стрелять по сокамерникам, от чего мрут как мухи. И еще, они слишком лично жадные. Общаться с такими не хочется. Сталкер платформы есть социально адаптированный человек? Постоянно востребованный разведчик и добытчик по призванию, истинно отдающий свою жизнь общественному, угоблено вот до сих пор никакого собственного жилья нет. Они любят женщин, а женщины их. Они мечтают, а пора бы завести ребенка. Ждут футбольных матчей, а ищут не врагов и монстров, а автокран и токарный станок. Их не надо стимулировать и подгонять. Лучше просто не мешать. Скупые рефлексы берегутся для редких посиделок в клубе Дон Жона, а унылые гитаре они предпочитают вечерние танцы. Но упаси господи, кого-либо связаться с ними по взрослому. Наши сталкиры неожиданные для испорченного компьютерными игрушками восприятия. Они настоящие, честные, живые. Простые работники, поля поиска и боя. Дай Бог каждому из вас такого друга. Кости сел рядом, стараясь заглянуть в бланке. Что там читаешь? Чего нового? Нового. Ну и с действительно интересного сотников у Манилы два баркаса купил. У филиппинцев судоверфь в полную силу заработала. На общесоюзной ярмарке представляли. Двадцатиметровые мореходные суда, годные под парус без движков. По погоде батхи будут перегонять их в Балаклаву, а потом на Волгу. Первый уже у цыган стоит, второй в апреле подгодит. Хороший размерчик. Паруса на оба бока, а вот двигун. Да какие проблемы? Поставим. Лучше сразу пару. На что их главный взял? Удары. Новый арсенальный вариант и боеприпас к ним. Манили его не дадут, не в добычу. Сначала хотели прибор на базе сорокопятки им двинуть, но главный решил, что на Ганге никого слишком хорошо вооружать не стоит. Хотя за такой калибр, пока Гюнтер сорока пяти миллиметровый автомат не сделает, никому такую мощью давать нельзя. А боеприпасом сотников их грамотно на крючок садит. Манилу не просто на крюк нанизать. Ушли и ребята. Ушлых смотрящие не любят. А самим делать? Это сроки и силы. Еще что? Разведка тяжелых вверх по Волге ходила. Лед стоит в ста тридцати километрах от Шпрая. Уп-па, зима, бро. А мы тут Ташкентим. Крепкий лед. Тонкий. Но флот блокирован. Гонта этим воспользовался и зачистил берега наглухо. Шесть моторных лодок в Берлин притащил. Сборная солянка, три ломанные. Ай, молодец, Гришка. Сам-то что думаешь? Честно, знаешь, ничего не думаю. Мне своих проблем хватает. Вот так без совести, Костя. Сталкер вернулись через три дня, усталые, вымыкшие, голодные и злые. Ничего не нашли. Только ноги сбили. Образцы хоть собрали? Чего интересного есть? Спросила у мужа Ольга. Кому и тараканы интересны? Собрали целый гульбарей. Сомафасоба старался, да, Миха? Знаешь, что, командир? Муля какая-то во всем этом есть. Сквозь зубы буркнул гоблин во время импровизированного отчета в кофейном уголке. Нюанс, как ты говоришь. Тупо искать бесполезняк. Здесь какой-то другой расклад. Вот его и надо прорубить. Ты имеешь в виду другой принцип разброса материальных поощрений? Что-то вроде того. Хотя и локалки должны быть. Мы же нашли одну. И опять я сказал себе, что с талкером виднее. Прислушаться надо. Не нашли? И не нашли. Ни их вина. Старались ребята. Вымотались. Да я и не рассчитывал, в общем-то, на халяву. В бывших приключениях мне не доводилось самому локалки находить. Больше легендарики слышал на этот счет и восторженных воспоминаний об ассортименте. Так что буду рассчитывать на себя и шоколадку. Если оглянуться вокруг, все вроде бы идет нормально. Мы разведываем, строим, получаем и обживаемся. Гостей ждем, люди тянутся. Я специально ездил погожим днем со сталкерами в румынскую деревню. Там целых три дома. Огромный общий двор, капитально люди встали. Познакомились. Почти. Староста селения, солидный коренастый мужик, лет пятидесяти, по имени Мариус Аничану. Сам вышел на встречу в сопровождении тройки крепких отроков с обрезами, однако внутрь не позвал. Люди-ученые на воду дуют. Поговорили хорошо. В следующий раз чувствую будет совсем другой итог. Пригласил старосту на новогодний праздник. Мы же русские люди отмечать будем по взрослому не один день. Что ты? Так что и тут вроде все в порядке. А вот Герилльес работать спокойно не можем. Затеяли было поставить пару новых срубов на будущее, уже авторских. И сразу проблема. Боюсь людей в лес отпускать, даже к секвойке сердце жмет и все тут. Каждый раз психую. Люди работают с сопровождением, с пастами. Сучие бандюки покоя не дают. Спать не могу от злости. Люди напуганы. Какая тут продуктивная работа. Дети то и дело прибегают и докладывают взрослым, что им что-то там показалось, мол, кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Ребячий легион, чувствуя настроение колонистов, везде ищет необычное и опасное, постоянно будоражит дежурных. И все ложные сработки. Но один раз пацаны принесли весточку весьма серьезную. Меня тогда дернули по рации: "Федор Дмитриевич, мальчишки НЛО увидели!" Прокричал дежуривший в это время Игорь Клюев. "К северу над океаном! Срочно на крышу выходите!" я даже уточнять ничего не стал, выскочил из флигеля вместе с Юркой. Не разбирая дороги, мы пролетели к центральному входу, пулей вымахнули наверх. Там, задрав головы, вместе с подоспевшими сталкерами стояли все, кто был в этот момент в форте. Завороженные необыкновенным зрелищем, которым на старой земле удивить кого-то было трудно. Три светящиеся точки парили над северной частью Амазонского залива. Все произошло настолько неожиданно и скратечно, что никто не догадался развернуть в нужную сторону стереотрубу, и только Леня, успев схватить в дежурке камеру, старательно документировало явление. Достаточно быстро светлячки набрали высоту и спрятались от жадных взоров в облаках. Видимого страха ни у кого не было, скорее натуральное оцепенение. Особенно после того, как в небе вспыхнул один тоненький луч, чуть косо протянувшийся вниз. Яркий, белый, он слабо расширялся к низу. Верхняя же часть луча терялась в тучах, где скрылись объекты. Сохраняя направление и угол падения, луч начал медленно поворачиваться, как будто испускающий его инлэо стал вращаться вокруг вертикальной оси. Свет практически не рассеивался, но когда он внезапно погас, стало словно темнее. Потом шары показались чуть повыше облаков, повесели, размышляя, куда бы податься, после чего беззвучно и плавно улетели на северо-восток. Представление продолжалось не больше десяти минут, а вот последующих разговоров хватило надолго. — Это несмотрящие, — выдохнул Хвостов, нарушив тишину. — Им такие фокусы не нужны. Они и так все видят. И я мысленно сразу с ним согласился. — Хочешь сказать, что завистливые планетяне уже начали обследовать новый объект? — невесело поинтересовался Костя. — Да кто знает. Спросить не у кого. — Вот аж... Между прочим, Сотников, по-моему, приз обещал первому, кто заметит летательный аппарат или его следы. «Командор, ты как, в преемниках? Кто первым из окольцов засек, признавайтесь!» Вы можете себе представить, что чувствуют люди с первого дня, безнадежно изучающие небеса днем и ночью, в поисках хоть единого? размытого ветрами инверсионного следа или ночного пролета спутника связи. Вряд ли. РДО надо готовить. Справедливо решил радист стаской, глядя на стереотрубу. Я так думаю. Плотно мы обжились на платформе, братаны. И если уже ИНЛЭО начали к нам прилетать, неожиданно громко заявил гоблин. Настоящая планета, живая. По-моему, логично. Тут плотину прорвало. Говорить и обсуждать начали все сразу. Радиограмму в метрополию я дал в тот же день, вызвав тем самым форменный переполох в научной части замка Россия. Гольдбруих клятвенно обещал прислать инструкции по дальнейшим возможным наблюдениям, но молчит до сих пор. Зато с тех пор на крыше форта на дежурство встал любительский телескоп, некогда хранившийся дома у Жоэля Дюрана. Старосты франков. Два дня люди только об этом и говорили. В другое время и я бы взвентился, но нынче не до инлео, такие уж времена. Зеленый массив к югу. Мужики нашпиговали сигналками. Даже капканы на тропах есть. тот еще геморр. Их же проверять нужно, обслуживать, изымать не вовремя попавшуюся дурную дичь. Особого страха у меня нет. Близко к Форт-Россу не подойдешь. Система наблюдения и обороны поселения отлажена. Теоретически, гириллия смогут пройти по холмам слева от колонии, потом пересечься к войку и появиться со стороны Тамары. Но это не просто, как выяснилось в сталкерском рейде. Там у нас имеются надежные внештатные сторожа. Окрепшая за осень молодь кречетов уже перешла к кочевкам, но далеко от птичьих базаров птички уходить не собираются. И того три пары живут на склонах горок возле Томки и Всыквойки. У нас с ними уже симбиоз, как и с прочими животными окрестных лесов и саванны. Прошло время, панты показаны, дудками померились, отношения определились. В основном это касается, конечно же, хищников. Так всегда бывает. Мы их не трогаем, они нас. Звери выучили, кто ходит в патруле, как себя ведут эти люди, знают, чего и где можно ожидать. Мы же колотить хищников прекратили. Я запретил, понимая, что баланс нужно соблюдать. В итоге можно увидеть семейство львов, лежащих неподалеку от трассы квадроцикла и глядящих на проезжающую технику без особого интереса. Но договор распространяется только на своих. Если к Томке по расписанию подходит патруль, кричит и просто не обращают на него внимания. Но когда к предгорному ручью в первый раз пошел переселившийся норвежец, Птицы резко поднялись в воздух и начали с возмущенными криками баражировать над его головой, размышляя, куда бы наглядца долбануть, если тот понятия потеряет. Так что нас предупредят. Бесполезный ход не получится там тихо пройти. Хвостов, кстати, все присматривается к этим ловчим птицам высокого полета, желая освоить древнейший вид охоты. Не знаю, можно ли на это рассчитывать. Уж больные здоровые хищники. Годны ли к приручению? Бандиты или раздражители. Серьезные проблемы. На беду мы оказались соседями. По словам Себастьяна, это латиноамериканцы, хотя из всех гирилес. Он видит лишь постоянную сладкую парочку и справно забирающую у него копченую рыбу. Дань за спокойную жизнь. У бандитов непосредственного выхода к реке нет. Да и не будут они рыбачить, так что форма ясока выбрана грамотно. Старый Франк, кстати, начал прощупывать тему о вливании своей микроячейки в нашу колонию вслед за земляками, а я, удивляясь собственному решению, объявил ему испытательный срок. Что-то боязно стало, а стерегся. Присмотрюсь еще к этому двойному агенту. Чуйка пока против, может вообще его не возьму. Я давно научился сложных людей видеть. Года три назад во время очередной моей побывки мы с отцом за хорошим коньячком смотрели попутный сериал, походу традиционно заводя разговор. Казался он тех людей, с которыми по жизни локтями соприкасаешься. Автор сценария, желая подбавить в сюжет перчичу, матрично вводил в круги общения героев долбней, известный прием. Конкретно в этой серии юная дева, подруга главного героя, в критический момент, когда всем и зрителям, и самим участникам сцены было понятно, что пойманного супервражину нужно хлопнуть на месте, повисла на локте мужика, скулежно взывая: "В паспорте у него не написано, что он бандит, а наоборот написано, что он гражданин, живет по какому-нибудь кривохоленному пять. Прописка у него имеется." Отпусти, молгада, любимый, и он больше не будет. Брутального вида любимый поиграл челюстями и, скрипя сердце, отпустил. Перед заключительными титрами серии вся тесная компания парилась в местном зендане и все благодаря оперативно организованным отпущенным врагом засаде. Классика, в общем, простейший способ добавления плотности в сырой сюжетный раствор. Дураки в штабе третьей сорт. А еще заведомого предателя любят с собой таскать и постоянно устраивать посреди триллера дом два с отношениями между людьми. Зритель такое любит, вспомнил я. Знаешь, сына, чем отличается житейский опытный человек от такого героя? сказал папка, вставая для очередного подхода. Он сразу видит негодное, практически мгновенно. Человек сказал в ответ всего пять слов, а тебе уже все понятно. Никаких доказательств и пояснений не требуется. Ты уже понял, что реципиент, получая от тебя, казалось, вполне здравое суждение, реагирует неадекватно. В таких случаях ждать не стоит. Просто отлепи его от себя. Или, если уж совсем никак, определи ему Жордочку, где он навредить не сможет, и все будет хорошо. Повторю, если с первых минут общения у тебя появилось стойкое убеждение, что человек негоден для чего-либо умного, не занимайся выяснениями. Таких людей просто не должно быть рядом с тобой. Не вникай в их сложности и не ищи им оправданий. Бери в руки ножницы. И тогда в нужный и важный момент тебя никто не схватит за локоть с дурными инициативами. Делай так, чтобы подобных людей рядом с тобой не было. Слишком уж таких много, пап. Так-то фильтруй, сына. Наиболее опасен не тот, кто самый олух или слюнтяй, а тот олух и слюнтяй, кто сам не может, но и в тебя не верит. Хотя какое ему дело. Но он не верит. и активно пытается влиять на твои решения. «А если это жена, как быть?» — ухмыльнулся я. Глаза застило, а распознал поздно. «Бывает и так», — усмехнулся отец, наливая в стаканы янтарную жидкость на палец. «А пальцы у него эгегей!» «Что делать? Решайся на действие сразу по выяснению. Все так же быстро. Кстати, потому я и развелся с первой женой Федя». Иначе тебя сына у меня и не было бы. И вот еще что: тренироваться надо вовремя. Как это? Пожить немного, как сейчас говорится, по понятиям, в жестко регламентированном социуме с прозрачными отношениями. После такой практики все наносное легко фильтруется: посидеть или послужить. Сразу становится понятным, что в нормально организованном коллективе дома два не бывает. Тебе не предлагаю, отслужил ты исправно, да и сейчас мотаешься по таким местам, где человека сразу видно. И надеюсь, что сказанное тебе вполне понятно, а должный опыт уже имеется. Не совсем, признался я тогда. Кому ж признаваться, как не папке? Тогда мы выпьем за то. чтобы это совсем наступило как можно быстрее. Исходя из этого, я Себастьяну барьеры поставлю, скорее всего. Что еще по соседям? С Доусоном мне все понятно. Нет, вопросы там есть и будут. Но в стратегическом плане городок мне уже не интересен. Будем дружить и торговать, может, позже кто-то переметнется к нам. Торговля же дело житейское. Но гоблин морда сталкерская толком так и не смог рассказать мне о Доусонском рынке. Спасли лишь видео и снимки. Нельзя мишку брать на такие операции. Никак нельзя. Ни не его это стезя по рынкам ходить. Во время посещения торговых рядов Сомов успел закрещиться с десятком каких-то мутных чуваков, забиться на пьянке, успешно влезть в две свары, а вот по ассортименту и ценам... Однако ясно, что главная торговая точка Доусона – обыкновенный блошиный рынок, где торгуют в основном предметами переноса, то есть тем, что перелетело в этот мир вместе с комнатами попаданцев. Серьезные сделки там не заключаются, да их практически нет серьезных. Но делать нечего. Фигуры расставлены, а коней на переправе не меняют. Мишка еще раз смотался туда вместе с Катрин – Встретился с Бананзой, передав тому от меня посылочку с инструментом и с распрекрасной гертой «Изумрудный зуб» хозяйкой таверны Бомбей Пегги. В детали встречи я не вникал, хотя обоснованные подозрения имею. Сразу появились первые договоренности. После праздников в Форт-Росс для переговоров приедет сам Каспер, глава городка. Пояснительную записку для него я передал, и теперь у властей Доусона есть четкое представление и понимание, какой монстр из-за океанского севера крышует невеликий пока русский анклав, вставший в устье Большой реки. Предварительные и самые насущные для него вопросы мне известны. Будет уточняться сама схема работы и некие ограничения в поставках определенных групп товаров. Каспер опасается нарушение каких-то исправно работающих внутренних схем, которые группировки выстроили в городе и вокруг него. Меня же интересуют домашние животные всех видов. Это основное. Нужен корм для приобретенного скота. Продукты сельского хозяйства для нас. И все это решается быстро. Достаточно сказать, что патроны в Доусоне, как и в Кайене, в большом дефиците. Я явно прогадал при обмене. Общий лимит местного канала пока не выяснен, но он невелик. Думаю, кил 200 максимум. Патроны тоже лимитированы, а гладкоствольные огнестрел изредка Доусону, как и Кайене, дают в качестве поощрения, например, за срок удержания власти. Гоблин закинул лудочку относительно найденных в локалке дульно заряженных кавалерийских пистолетов и сразу аншлаг. Готовы скупить все и сразу. Предстоят и переговоры по поставке сырья. В плане закупки просушенное колеброванное красное дерево и каучук, выпаренные из сока имеющихся тут гиевей, желательно в шарах килограммов по сто. У нас свободных людей для таких трудовых подвигов нет и не предвидится. А вокруг Доусона рабочих рук хватает. В Каену поеду с Кастетом. И пусть Сомов обижается, сколько хочет. Однако и этот вопрос не впереди всех. Мне сейчас не столько дипломатией заниматься надо, сколько разведывать территорию и столбить интересное. Понятно, что километров на триста выше по течению Амазонки мне ничего не светит. Там все уже устоялось, и без тяжких трудов либо кровавых войн ничего не выиграешь. А вот по бокам... Но дорога перекрыта гирилес. Никто не знает, кто живет на запад от нас и что же там находится. Патруль теперь ездит только по северной ветке маршрута буква ИГ. Недавно ребята сделали еще одно преднеприятнейшее открытие. На привезенном видео был огромный носорог, бегающий по кругу диаметром метров в двести. Вот и весь фильм. И не того вида, что напал на крепость в первые дни. В полтора раза крупней и раз в сто тупее. В холке метра два, если не больше, и полутораметровый рог спереди, весь в шерсти. Ночной кошмар. Назад патрульные отходили из центрового лесочка пешим ходом. Матерясь, тихо и бесшумно толкали квадр. Напугались все. «Вот вам и местный пещерник», — констатировал Ватяков. «Это же настоящий эласматерий, господа!» — восторженно сообщила Хельга после изучения каталогов. «Очень похож! Какая удача! Сенсация!» «Эллочка!» Тут же выдал гоблин. «Людоедка». «Эллочка, Эли» — так и прозвали. Со страху мы пошли проверять рубежи. Кольев оказалось мало, это сразу выяснилось. Сталкеры предложили использовать для дреколья бамбук. Его, да и применяли древние охотники. Не только мне это показалось плохим решением, Хвостов тут же затеял натурные испытания». Под стеной крепости неуемный механик вкопал крепкий бамбуковый кол и тщательно заострил его. После чего мешок, набитый песком, Данила завернул в кусок насороженной шкуры. Сбрасывать приготовленный снаряд поручили Сомову и Инару. Два гиганта бережно сбросили его на кол с двухметровой высоты. Бамбук размачивали в кисточку. Кажуре хоть бы хрен. Да тут. Бронебойные не помешают. Облизнув сухие губы, вслух решил я, пробуя пальцем мочалку. Не обязательно же ему упадать на них, а если просто наступит? Несколько неуверенно предложила вариант развития событий Сильфидо. Ленчик, да ты прикинь, какой толщины у него подошва! Уважительно сказал Кастет, отвязывая ценную шкуру. По раскаленной магме бегать можно. Предложение снимается. Интересно, а тут водятся слоны, в которые разбросил в никуда Данька. Пришлось опять выписывать дюралюминиевый профиль. Так оно надежней. Элочку валить не стали. После короткого совещания страшное творение смотрящих определили в естественные караульные. Пусть себе бегает. Но стало окончательно понятно, по саванне в сторону плато Ходить будет очень и очень непросто. Нужна дорога свободная для проезда. И как быть? Лесные войны устраивать не с рук и да и не сезон для них. Хуже нет, чем в грязи и сырости воевать. Грунтовку устроено писателями настолько грамотно и качественно, что по ней можно проехать даже после сильного дождя. А вот лесные тропы ливень порой чисто в кашу развозит. Четыре дня назад сталкеры вышли на дело, сели в засаду. К тому времени мы уже знали, что в сторону реки Гирильес проходят раз в четыре дня, собирают ессак, катаются на торк в Каену. Наши лучшие специалисты к дороге поехали на двух легких мотоциклах Honda AX 1250 по какой-то особо тайной лесной тропке, зная примерный график движения. Сталкеры замаскировались в кустах и стали ждать. Дело было на том участке магистрали, что поближе к Амазонке. Они там с гобом загодя место присмотрели. При появлении врага медлить парни не стали и открыли огонь. Одного врага зацепил кастет из новенький Сауэра Стандарт 202. Характер ранения неизвестен. Билл сталкер с трех сотен и попал с первого же выстрела. Но мотопехота противника очень грамотно спешилась и сразу зеленкой пошла вохват флангами. Непростые ребятки у раздражителей оказались, а весьма обученные. Сталкеров моментально прижали автоматическим огнем и поперли на них с такой прытью, что героям пришлось резво ленять ограждами, бросив в качестве подарка победителям обе машины. Ругать я их не стал. Обрадовался целости личного состава, да и столько матерных слов в русском языке не нашлось, сколько мне нужно было в тот момент. Жалко технику, как-то глупо все вышло. Один раз раздражители появились прямо в чистом поле, на каком-то самостроенном баге. Расстояние до них было очень большое, но Юрка Ватяков все равно засадил по ним из орликона для острастки, и враги экстренно свалили. Вот так и прощупываем друг друга. Сложнейшие зачистки в данном случае не нужны. Нужна чистота территории, достигнутая без потерь с нашей стороны. Мне их не щупать надо, а быстро отомстить, после чего снять проблему. Принцип известный. Он сформулирован Сотниковым в первые дни попаданства. Любой человек, проливший кровь, должен четко знать, что рано или поздно его найдут и убьют. Других вариантов нет. Так что достанем, умоются. Была бы газета, еще и объявление бы дал по итогам. Для урока остальным лучше не трогайте. Хороший выказ нужен, а там можно будет и новый год справлять. Операцию лавина разрабатывали три дня мозговым штурмом, обсуждая и моделируя малишные детали. Выезжали на место, вымеряли и фотографировали, даже ролевую игру устраивали. Вроде все склеили, все части базла сошлись. И я решил, чего тянуть, начали. А теперь вести спалей. Будка блокпоста получилась отменная, нарочито фактурная, правильно экзотическая и хорошо заметная издалека. Сразу видно, серьезные люди встали, не хухры. оказанное присутствие. Вряд ли наше дилетантское зодчество оценили бы настоящие бамбукополеты из Таиланда или Вьетнама. А и пофиг, получилось и ладушки. Мы потомственные сибирские лесорубы, траву переросток плести необучены, свои суровые понятия имеем. Все сделали в лучших традициях северной рубленной культуры без единого гвоздя. Кизе, да и только. Я вообще не представляю, как можно бамбук скреплять гвоздями. И помогло нам в этом великом строительстве гениальные изобретения молодого игрока на банджо по имени Ричард Дрю под названием скотч. Обожаю эту тему. В какое бы странствие я не отправлялся, в рюкзаке всегда лежит стандартный моток. И всем советую делать также. Стоевшую рядом с дорогой бамбуковую рощицу окрыленные предстоящими подвигами сумов в рекордно короткий срок снес бензопилой на треть, и мы, натоскав материала, приступили к делу. Что сказать? На обочине встала настоящая будка-фишка с почти аккуратной двускатной крышей, от формы которой и произошло армейско-жаргонное обозначение часового или наблюдателя. Густо не мотай, а! ворчал Костя, глядя, как Гоб щедро расходует припас. Для серьезного дела делаем. Тут халтурить нельзя, отвечал ему Сомов, обрывая очередную скрутку непослушной липкой ленты. Все по-настоящему. Работали мы втроем. Катрин почти все время наблюдала за дорогой. На дровниный высокая облачность, но солнца не видно. Матовый серо-белый свет. Льется на амазонские земли. Блогпост встал практически рядом со съездом с магистрали к Форт Россу. Здесь удобное, достаточно просторное место с хорошим обзором на восток и запад. Лучшего участка и не пожелаешь. Почему-то неоправданно долго спорили, сколько делать окон, хотя вроде все оговорили заранее. Бывает так у нас. Сомов предлагал, кроме двух торцевых, выходящих в стороны обоих подъездов к посту, вырезать еще и третье непосредственно на дорогу. Костя был против. «Мы что, гаишники, что ли, чтобы аквариум строить? Военный объект! Итак, щель на щели, строителям мать!» В конце концов, решили дырку все же на фасаде сделать – И поставить под этой амбразурой, так правильнее называть эти крошечные прорези в бамбуке, небольшую скамеечку для кратковременного отдыха постовых. Получилось очень уютно. Все на ней посидели, вытянув ноги по очереди. Закончив с будкой, мы взялись за шлагбаум. Тут вообще полная няшечка вылепилась. Просто образец орднунга и государевой строгости. Полосатая палка на упорах лежала почти на всю ширину проезжей части. По обеим сторонам от будки сталкеры чуть вкопали в землю две половинки железной бочки, тут же напихали туда сырых дров и запалили. Пусть тлеет. Над дорогой поплыл сизый дым. На блоке сразу появился жилой дух. Кровососущим полез нанюхнуть. В оконцовке мы прислонили к стене будки горку наломанного хвороста со стороны посмотреть песня. На крыше стоит четыре антенны, на флагштоке висит в безветрии родной флаг. От будки в кусты воздушкой уходит провод к генератору. По идее где-то там же разумно поставить туалет и душ. В шести метрах от поста под дорогой в маленьком каменном тоннеле бежит прозрачный ручеек. Дальше петляющий по зарослям к заливу. Гордость строителей, настоящий светофор от двух светодиодных фонарях на углу будки. Желтого цвета хвостов в приборе не предусмотрел. После деревянных работ настал черед привезенных с собой пустых мешков. Тут такой нюанс: песок в смеси с гравием здесь можно было добыть только одним способом. Спереди ценную смесь усматряющих, то есть отжать серье у отсыпки магистрали. Что мы и сделали. Мешков оказалось маловато, но брустверы в три ряда с двух сторон встали. В принципе этого вполне достаточно, если успеть вовремя упасть за преграду. На подъездных стенах хибары повисли распластанные бронежилеты. Лень же таскать их целый день личному составу. А так какая никакая защита. Мы приехали на трех машинах. Я на своем круизере, Гоблин с Катей на Баге, а Кастет несколько стыдливо осваивает новенький внедорожный мотоцикл Rockon Trail Breaker. Вся техника группы стояла в предварительно проверенном лесочке. Сталкеры там обнаружили только мелко зверовые тропки местного значения. которые шли через густые заросли в бурелом, петляли и совсем исчезали там, где появлялись колючки. Местность равнинная, лишь в одной точке, метров за сто от поста к востоку, из леска нагло выпячивался невысокий саланцевый вывал. Нижняя часть его склона утопала в густой зелени акаций, а вершинка с западной стороны Чуть поднималась над кронами десятиметровым обрывом, даже высоткой это чудо не назовешь. Наверху есть ровная площадка с тробой, удобное место для ночных обедений. Можно поставить там ксеноновый прожектор, прошьет тьму далеко и качественно. Прибыли мы ранним утром еще затемна, выгрузили оружие, инструмент и все необходимое для оборудования блока. Потащили все добро на дорогу, поднимаясь по пологому склону отсыпки, заросшей высокой травой. Сразу видно, что после последнего инцидента с подрывом дураков здесь никого не было. Следы старые, а по бокам зелень не примята. К концу ночи на дорогу опустился густой сизый туман. Бамбуковый лес на противоположной стороне трассы и подъезды к позиции скрылись в белые непроницаемые завесы. К моменту начала активной фазы стройки пелена стала отступать от магистрали, подниматься над деревьями, и к десяти часам, когда мы уже заканчивали основные работы, туман почти весь исчез. Лишь отдельные его полосы еще висели над редкими полянками, делая пейзаж более живописным. Около одиннадцати часов к дороге подошла темная туча, скрывшая пол неба, и из нее в течение получаса по позиции вваливал крепкий дождь. Пару раз свере погромыхнуло, сверкнула причудливая сломанная молния. К дождям все уже настолько привыкли, что начинают нервничать, когда выдается день без полива. Скаты у фишки большие, можно обойти будку по кругу и не замочить одежды даже приливне. В устройстве бамбуковой кровли опыт колонисты уже накопили. Наконец стуча ушла, и оставшиеся дела мы завершили быстро. А на западе, откуда мы и ждем визита, повисла яркая радуга. Правда, погода дала в природе небольшую передышку, уже через полчаса вновь начала портиться или возвращаться к своему нормальному по сезону состоянию. Как посмотреть? Опять закапала, но основной фронт, задев нас лишь краем, уже уходил все дальше. Теперь грозная темно-серая туча скрывала горизонт на востоке. Вскоре Катрин позвала на перекус на разложенные клеонки. Лежали нарезанные соленые помидоры с огурцами, неочищенное подсолнечное масло в плошке, куски жаренного мяса антилопы, ломанный коровай черного хлеба, солонка, чесночок, лучок, бутыль с едрынным квасом. Уксусников дунуть бы заставил после такого. Заметил я, наливаешь опьяняющий напиток в кружки. Здесь дикий край, можно. Отмахнулся Комсталк. За что я эти земли и люблю, даже уезжать не хочется, дополнил Губ, и на том все замолчали, занятые процессом. Почти все из того, что есть на столе, привозное или заказанное каналом. Ольга уже закончила все мыслимые посадки в оранжереях и на поля, к весне обещает первые урожаи. Еще один участок расположен на юге за навесом небольшой лесопилки, сделанный из бензопилы с массивными приспособами. Там же Хельга с Ольгой определили участок лесных посадок, заставляя нас выкапывать крошечные подросшие сосенки, которые непременно погибнут в тени здоровенных родителей и переносить их на размеченные места. Раз ведется вырубка, то должна быть и посадка саженцев. Решительно обрезала Луньева все недоумевающие ухмылки. Здесь тепло, грунт отличный, деревья расти будут быстро. Когда огороды и оранжерейы естественным образом заработают, в колонии появятся свои томаты и огурцы, картошка с капустой и многое многое другое. Планов громадье. Уже сейчас под различные культуры используется почти вся территория усадьбы. Виноград биологи вообще высаживали возле стен крепости. Кстати, за каждым домом новоселов имеется огородик. Семьи начали активно осваивать преусадебные участки. Есть практика местного возделывания культур, наибольшая она у наших пятнашек. У них же появились и первые итоги. Русскому человеку проще. Дачу, знаете ли. Потому в квартире у Клюевых оказались нужные семена Кое-какой инвентарь на балконе – полезная химия В общем, все то вечное дачное, чего своевременно не доставили на место по причине беззаботной лени или нехватки времени И вот пригодилось Пришлось при переносе здания из ссыквойки это обстоятельство учесть и перетащить на новое место все огороды попаданцев Не оставлять же рукотворное огородное богатство, пусть и невеликое, в диком лесу без присмотра. Они вообще поедут в дождь-то? По графику тут катаются. Часы можно проверять, ответил Катрин Сомов. Работа у Герилля сложная, вся в разъездах. А с недавних пор им еще и за нами присматривать надо. Одни дауны уже присмотрели, кивнул мне Костя, показывая на кусты рукой. Вон там. Мы последнюю железку нашли. Нормально улетела, да? Да по мне, чем больше таких, тем лучше. Жизнерадостно бросил другу гоблин. С ними не скучно. Закончив трапезу первым он встал, взял ДПМ, сумку с дисками. Ну я пошел, братва. Полежу сбоку. По плану Сомов занимает позицию на той стороне дороги. Ифернитеребим редко щелкаем, напомнил я для порядка. А как же? Если у противника есть хотя бы простенький сканер, или если рации работают на совпадающей частоте, тогда даже щелчки насторажат профессионала. Исходить стоит из наличия у Герилля с опытных бойцов. Ошибка будет в мою пользу. Что-то я разволновался. В идеале языка бы взять. Но тут такой нюанс самоцели в том нет. Я и волоском любого из членов группы рисковать не собираюсь. Рано или поздно язык появится, все вызнаем, всех достанем. А пока будут тупы снижать численность раздражителей, потому что она никак не в нашу пользу. Если допустить, что изначально гирилес было восемнадцать человек, как и первичных раздражителей из замка России, то Допустим, что за пару лет они пару человек по тем или иным причинам потеряли, а новых в свои ряды не приняли. Недавно двое идиотов подрвались на мине, от чего основной группе, пожалуй, только легче стало. Зачем такие нужны? Одного кости снял, но、ну, допустим минус три. Подбитый ком сталком воин всяко отлеживается, даже если и выжил, и того в лучшем для колонии случае тринадцать человек у них в строю. Но это только в лучшем. Едут. Первый заметила колонну Катрин. Я схватил бинокль. Три машины. Ничего себе. Щелк. Гоблин тихо стукнул в ответ. Понял, мол. Прыгнувшись, я перебежал левее и увидел сталкера. Поднял руку, показав ему три пальца. Сомов в ответ беззвучно присвистнул, понимающий кивнул. По магистрали шли две группы. Впереди боевым дозором катил легко узнаваемый черный мотоцикл. Марка, понятно, чего тут думать. «Наша Хондочка!» — вскрипнула зубами Катрин. В метрах в полутора стах за головником ракатали движками еще два Тарантаса. Оба самоделки новой волны, шуш-коляски, последняя машина вообще здоровенькая, с крышей, в такую и четверо смогут влезть. Похоже, у Гериллия съезд толковый мастер механик, либо договоренность с мастером каких-либо пятнашек. Все как и прежде, видали уже, приглушенно отметил Кости. Такие же трохомы, дешевые сердито. Не совсем, возразил я. Первая такая же. Мы же вместе с холма смотрели возле старого порта. Ничего, кстати, тема. И сделано хорошо, согласен. Рациональная конструкция. Гоняться на таком точно не получится, а вот для реальной дорожной жизни вполне подходящий девайс. У нас вот подобных кузовов нет, и это упущение. С прицепом порой тяжко. Как хозяева едут? Заметила Катрин, укладываясь возле ПКМ поудобнее. Они и есть хозяева. Полтора года этого никто не оспаривал. — откликнулся я. — Внимание, тыловиков смотрим. Тылового дозора не видно. Варьергард командир Гириллиас никого не определил. Я попытался встать на место командира вражеской группы. А зачем перестраховываться? Свои земли, своя дорога. Кто тут может рыпнуться? Экспериментаторов-сопротивленцев давно извели под корень. Все тихо, послушно. Тут, правда, сюрприз вышел. Русские объявились, но эти мрачные славяне сидят в сером каменном замке, а прошлые инциденты были связаны с нашими попытками проверить их на прочность. Вряд ли русские представляют реальную опасность. Старики, правда, говорили, что они гораздо повоевать. Недавно пытались напасть на колонну и даже подстрелили одного из наших, но получили такой отпор. что наверняка от дальнейших вылазок зарекутся. Ходит легенда, что русские непредсказуемы. Что с них взять, дикари? О, так и есть. Блокпост поставили. Выкатив из-за полосы кустарника, головной мотоциклист резко остановился. Поднес ко рту небольшую рацию. В сканеру Катрин схватил переговоры врага практически сразу. Это опять испанский. Тео, нервный мальчик, очень много говорит. Он предупредил своих. Доложила француженка. Отвечают ему, что поняли, спрашивают о подробностях. Язык заметно отличается от канона. Слышу английские, португальские. По-моему, есть и индейские слова. Это латиноамериканцы. Не мексиканцы ли? Тео, мексиканцы и говорили бы на мексиканском испанском. Даже обиделась она. Мексиканский гораздо консервативней. Катя у нас полеглот, незаменимый человек. Мотоциклист остановился там, где и должен был встать за 120 метров до блокпоста. Именно в этом месте мы положили в шахматном порядке три бревна, не в закупорку, а типа для снижения скорости, исключение стремительной атаки. Так и укладывают бетонные блоки возле важных объектов, потенциальных целей террористов. Очевидная необходимость иметь одежду в тон местности здесь часто игнорируется. Я еще в Долсе не заметил. А уж вольные люди, вольных около бандитских профессий, ходят в чем хотят, подчеркивая, кто статус, кто достаток. На этом была черная кожаная куртка с заклепками, темные джинсы и цветастая бандана. Понятно, что у Герилес на дороге конкурентов нет, как и нет необходимости воевать, ползая по кустам. Точнее, не было до последнего времени. Вот и не перестроились. Четыре минуты паузы. Мотоциклисто, внимательно осмотрев блок-посты, доложив об итогах, Головарю спрятался за машиной. Внимание, они решили подъезжать, сообщила сталкерша. К бою, что они видят? Видят солидную, свеже построенную будку блокпоста со всеми аксессуарами, баррикады из мешков, антенну, провод, генераторы и флаг. Видят торчащий из обрамзуры между мешками ствол, еще один в бойнице над двумя бронежилетами. Дорога перегорожена полосатым шлагбаумом. Личный состав благоразумно спрятался, стволы выставил, жужжит генератор, дымят противовоскитные гнилушки. И табличку видят, что вкопано как раз возле места остановки разведчика. Стоп! Блокпост армии России, территория Форт-Росс. Подъезжать по одному, медленно, с зачехленным оружием, проезд после осмотра. Надпись на английском прочитают и начнут оценивать. Место русские пришельцы выбрали удачно. «Направо по движению к посту с полотна не скатишься, сплошные колючки. С левой стороны, правда, есть удобная проплешина. Блокпост не прячется, стоит на видном месте. Эти славяне явно решили стать старшей группой в нашем детсаду. И это не порядок, это наглость!» «Костя, фонарь включай!» Сталкер тронул на пульте тумблер, И на стене будки вспыхнул яркий красный свет, отлично видимый в любую погоду, однозначный сигнал как раз к подъезду основной группы. В свой бинокль я отлично видел всех. Заблески я не боялся, модель качественная, да и солнце стоит на юго-востоке, почти в лицо противнику. Опасные ребята, очень опасные. Головарь невысокий. Полноватый усач был одет в камуфляж, хороший, чистый. На голове черный берет с каким-то ярким флажком. По его гортанный команде Герилес селаженно спешились всем составом, быстро рассредоточившись вокруг машин и обманчиво мирно переговариваясь, мол, нам и дело нет до всей этой инсталляции. Кто-то даже демонстративно закурил. Окончательно. Семь человек. Четыре Томми. Два ни наших колоша и пулемет Льюис. А карабинов пока не вижу. Сообщил я коллегам, на что Костету уважительно присвистнул. Зачем им при таких распасах карабины? И так мощи выше крыши. Чё ждут-то? Фазбультерьеры. Словно услышав Лунного, главарь отдал команду. Бойцы выученно бросились на землю и молниеносно открыли огонь по блоку из всех стволов. Пахвально! Пригнись! Несчастная будка новенького блокпоста словно угодила в центр мощного торнадо. Из тех, что показывают в документальных фильмах про Аризону, во все стороны полетели щепки и обломки бамбука. Почти сразу рухнули в пыли антенна и флагшток. Что свинцовый ливень сотворил с бронежилетами и подумать страшно. Пули вырывали куски ткани из мешков, вышибали стены целые лоскуты. В общем, шинковали нашу новостройку в винегрет. Аж обидно. Эх, хана красивому фонарику. В коротком перерыве прошепел, вжавшийся в землю лунёв. Я быстро приподнял голову. Ух ты, уже и шлагбаума нет. Пора. Щелк. Гоблин все понял и дал три очереди из диктеря, никого, впрочем, не задев. Пули пролетели, просвистели над мишками и над техникой. Но это впечатляет, как впечатляет любая очередь из любого пулемета, летящая в твою сторону. Так-а-та-ка-та-ка! -та", грохотал ДПМ, добивая дисковый магазин. Мы с Кости под шумок тут же положили по паре пуль на дорогу. Целюсь по обеим сторонам от группы. Герилес, оценивая причуненные дружным огнем разрушения, удивились, но сигнал восприняли правильно. Огонь мгновенно прекратился, и вся банда салаженно, перекатами и короткими бросками, бросив технику на дороге, за три секунды переместилась в ложбинку справа от нас. Гух! Покосившаяся крыша будки с неприятным шумом сползла со сколеченных стен и накрыла позицию замешковных стрелков. Что-то вы парни не рассчитали, тихо съязвила Катрин. Тренироваться надо было. Скотч, скотч, он лучше всего. Да иди ты, Кать, в баню. Расстроился Лунев, меняя магазин. Столько работали, я руки стер. Щелк. Гоблин, очередь. И меняй позицию. Диктейр врезал еще раз уже новым диском, после чего Мишка быстро перебежал на нашу сторону обычная отсекайка, и он никого уже не мог задеть, и его спрятавшемуся противнику не видно, ведь там вокруг проплешины тоже сплошные колючки. Хрен протиснешься без животных криков, сам пробовал, но подстраховаться от флангового обхода никогда не грех. Улеглись вы там? Кать, прижми их. Костя, давай. Коротко стуканул ПКМ, после чего настала очередь Костета. Внимание, подрыв! Пробормотал сталкер и вжал кнопку пульта радиоуправления. Бум! С плоской вершины сланцевой каменюки на зеленый муравей, который мы и расположились, подрыв, нацеленного вдоль лощины Клеймара, был похож на язык дыма и пыли. метнувшисье вдоль трассы, в вихрем взлетели поднятые и направленным взрывом листья и ветки, и настала тишина. Командир, вторую рвем? Вопросительно посмотрел на меня Комстальк. Я отрицательно мотнул головой. Языка бы. Катя, переставляйся. Костя, смотрим. И пошли. До взрыва мне было видно четверых. Сейчас там все смешалось. «Лиственная взвесь еще не осела. Движений не вижу. Некому там шевелиться. Одни трупы». Ого! С дальнего краю один из уцелевших герильес на корточках поскакал к дороге, ошалело оглянулся, вскочил и ломанул по грунтовке. «Да это же тот самый разведчик в Кожанке!» «Ну вот и язык! Спасибо, друг!» «Сам! Работаем первый вариант!» Прицелившись, я легко удерживал беглеца в сетке. Потом чуть перенёс прицел и вставил маузеровскую пулю в левую голень бандита. Есть. Беглец рухнул на землю и резко скорчился. Своем, обнимая пробитую конечность. Молоток, Подапов, удачно подранил. Слева. Два раза грохнула болтовка костета. Контролит кого-то. Вроде все, ребята. Мочкование состоялось. Вновь посмотрев в прицел на поле боя, решил Луниев и минусы экономили. Катрин, мы пошли. Прикрывай сверху. Связывайся с Данькой. Пусть идет сюда. Следи за дорогой. Как только наши подойдут, жми на место. Скомандовал я, махнул в кости рукой и полез по склону вниз. Команда Даньки Сухова, куда входят Андреа Ричи с Игнатом Стародубцевым, заняла позицию в глубине леса. Ребята прикрывают подходы, ждут команды. «Сюда я пацанов не взял. Побоялся. Азартные слишком». До разгромленного блокпоста мы втроем добежали моментально. Не останавливаясь возле будки, гоблин с лева быстро обошел брошенную технику и, прыгнувшись, стиграм на перевес пошел к раненному. Я проследил за ним взглядом, отметив, что пулемет Льюис так и стоит на сошках возле меньшей каракатицы. Не успели забрать. Бах! Рявкнула винтовка Сомова. Тут же над ложбиной пролетела очередь из ПКМ. Это Катрин поддержала для страховки. Бах, бах! Чё ты там вошкаешься, индейец? Взгирившись, зарыл гоблин на всю окружу. Подпрашиваешь? Ща допросишься, что уши отрежу. Лежи, не двигайся. Поймет, пади. Но раненый все равно выл, со страхом глядя на приближающегося убийцу. Не позавидуешь бойцу. Роза у Гоба та еще. Мадре Дедио, не оставь меня. Мы с Луневым вытащили пистолеты. В руке у Костета грозно смотрел в направлении возможных целей до、да、более знакомый Маузер К девяносто шесть с кобурой прикладом из крепкого дуба, обшитой кожей, с карманчиками и инструментом. Деспортупе、да、через плечо. Точь в точь как мой. Каждый раз, когда я его вижу у сталкера, сердце тяжко сжимается. Но оно же и приказало отдать ствол шерифу. Что сделано, то сделано. Ожмет. Подойдя к блоку, с болью в сердце оглядели постройки. Кошмар. Что с ним гириллис сделали? Живого места нет. Правда, за мешками теоретически можно было уцелеть, если под обвалившуюся крышу не попасть». Если по серьезному ставить, так надо всю холобуду мешками обкладывать. Внёс я рад с предложением, глядя на эту разруху. Будка прошита по всей высоте. Кажется, нет ни единой уцелевшей бамбучины. Броники в хлам. Хорошо, что пластина с загодя вытащили, повесили пустышки. И все равно жалко. Федя, приплыли. Убьет меня хвостов. Мрачно пробурчал Костейд, показывая на два куска железа. которые он держал в руках. Трофейный Спринкфельд, приклад которого слесарь так и не успел поправить, Костя самолично укрепил в бойнице, теперь винтовка была разбита начисто. Амба — это уже не оружие, разве что на запчасти сгодится. Удивительно, но вновь досталось и невезучему стволу от американской штурмовой винтовки, добытой в водных баталиях. Да уж... Хвостов будет шипко недоволен. Он ведь сталкеру стволы под честное слово отдал. А я крайне макажусь, сплюнул кастет. Да ладно, брось. Мы ж для дела. Нет, я будет на месяц. Нее, это неприемлемо. На высылке уеду в Норвег. А вот это вероятно, Хвостов потере долго не забудет. Гениальный механик предлагал взять с собой мулижи из труб. мол не заметит, но я на такой подлог не пошел, я бы заметил. Не стоит заведомо считать противников глупее себя. Ничего, мы ему столько техники подтащим, что быстро успокоится. Неуверенно предположил я. Зато сработали четко. Как по анатом? Не зря столько времени тем уживали. И мотацей колодин вернули, и остальная техника цела. Ты ж сам просил. Лады, пошли бойню смотреть. Пшшш, Тунгус вызывает Коттон. Ребята подошли, иду к вам. Давай сразу к Сомову. Он там пленного крутит. Роджер. Живых в ложбине не было. Установленный в метре над землей клеймор вымел все начисто. Зрелище открылось пренеприятнейшее. Оглядывая и переворачивая тела, мы взялись за мародерку, Начали собирать трофеи, выносить найденные на дорогу и складывать кучкой. Мимо пробежала Катрин. Сейчас им лучше не мешать. Сомов обо всем спросит, француженка все переведет. Донесет мысль. «Федя, похоже, мы разжились». Два Томми были целы, два разбиты. «Может, Хвостов и соберет из них один?» Уцелели оба калаша непривычного цвета и вида, с металлическим скелетным прикладом, складывающимся направо вдоль ствольной коробки и фурнитурой вишневого цвета. «Ура! Китайский клон, тип 56-2. Вот уж чего не ожидал увидеть!» — опознал оружие Комсталк, повертев его в руках. «Картинка вырисовывается!» Этот агрегат и его модификации являются штатным оружием ФАРК революционных вооруженных сил Колумбии. Каких зверюк сюда занесло? Нормально. Самые что ни наесть раздражители. Кроме того, нам досталось пять револьверов, все одной модели, шести зарядные Таурас 66 калибра 357 Магнум. Очень неплохо на нашем безрыбье. Ну и пулемет. Судя по оружию. По трассе ехал Костяк банды, наиболее хорошо вооруженный. Никаких спринклердов и обрезов, гладкостволов вообще нет. Можно предположить, что самые крутые отправились погулять в Кайенне, либо направлялись на стрелку. Смотри, кого загорпунили. Документ держи. Костя протянул мне корочки. Видишь, как солидно. Ух, него главного взял. Полевой командир Хорхе Рикардо Валенсия. Фарк и есть, угадал я. Революционные вооруженные силы Колумбии, армия народа, колумбийские партизаны, носители балеварианских идей, непримиримые. Наверное, смотрящие пару отделений целиком сюда и закинули. Ничего непримиримого там и близко нет. Есть удобная поляна с крошеванием наркоты и только. Как нет, и идеология, лишь осколки старых деклараций. На компромисс были готовы идти, в том числе и со штатами. Убежище для социально неспокойных, отморозе и всякого хитрого дерьма. Время выкосило романтиков. А оставшимся? Здесь-то им, что были варить. Бери и строй свой коммунизм, кто мешает. Тот и оно, что никто. Но и не помогает. Халява кончилась. Рынка наркоты нет. Вот и начали доить пятнашек, но флажки на кепках оставили. Я посмотрел на трехцветный лейбок с двумя перекрещенными винтовками, умелила раскрытая книга между стволами. Читатели их умать. Выходит, Костя, мы теперь как бы контра спецподразделение эскадрон смерти или парамилитариос. Заметил я принимая окончательное решение. Вместо ответа Костя забрал у меня корочки и спрятал в нагрудный карман. «Зачем они тебе?» «Фотку переклею, пригодятся», — туманно пояснил комсталк. Со стороны полевой допросной раздались крики. «Грозный гоблинский и визгливый допрашиваемого!» «Да, позову-ка я хлопцев, торопиться надо, пока опять не палила!» «Пшшш! Змей Тунгусу!» «В канале!» — солидно отозвался Сухов. «Одного оставь на лёжке, сами подходите, с мародёркой поможете. Отстегните сквадра лопаты, копать будем». «Принял, командир, идём». Льюис, как с иголочки. Очень ценное приобретение. Правда, к нему имелось всего два диска. Намечающийся разнобой в боеприпасах ничуть меня не пугал. Потрачу дни поставки и наберу в волю всех патронов. Всё равно ими торговлю затевать. Придётся набирать самых разных». Мальчишки подошли быстро. У Даньки глаза блестели, дело ему знакомое. А вот Андреа побледнел. «Дошмонайте быстро и ройте яму, потом будем технику собирать в колонну». «Пшшш! Мужики, подходите, финишуем на! Клиент готов!» В допросной было мрачно. Палиэтиленовый пакет на земле, ремень, зеленая фляга с водой. Допрашиваемого! Прислонили к дереву. Рядом валялся шприц-тюбик из под промедола. Раненная нога уже качественно перевязана. Ну что, Миша, как он? Все рассказал, все понял, шеф. Это колумбийские партизаны, раздражители. Смотрящие фарш из разных тюрем намесили. Где их база? 18 километров по дороге. Здание с левой стороны, большая локалка. Осталось пять человек, с этим шесть. Ну считай, из них двое раненных. Азартно сообщил гоблин, сматывая ремень. Между нами пятнашек нет. И вот что, тут такой расклад вылез. Ты не поверишь, мы сами обвисли. Ладно, Миша, остальное потом. Как этого зовут? Альберто Мартинес. Я присел перед пленным. Рядом на землю опустилась уставшая Катя. Но и она вся в азарте. С чего бы? Партизан Мартинос не мог оторвать глаз от моих рук с потеками крови. Постоянно моргал и осторожно трогал рукой шею. Не дергайся. Слушай внимательно. Рявкнул Костей. С главным говоришь. Мартинос быстро поднял глаза. Увидел длинные дула пистолета и тут же вновь опустил голову вниз. Торопиться надо, пока он в силах. По-английски понимает? Лучше переведу. Вздохнула сталкерша. Костя, дай фляжку, наша пустая. Хорошо. Значит так, Хомбра, начал я, взглянув на часы и на небо. Мы тебя отпускаем и даже отдаем тебе наш мотоцикл. Ты приезжаешь к своим. И объясняешь им, что вы зря взялись воевать с государством. Может, там в банановых странах у вас это и получалось делать, но с Россией не получится. Не у кого не получилось. Поэтому вы спокойно и мирно вместе с семьями снимаетесь с места и уходите на удаление полного бензобака хорошего джипа. Иначе закатаем в стекло. Пятнашек не трогайте. «Вам бы теперь вообще у них не появляться от греха. Здание оставляйте целым. Тех женщин и детей, кто не захочет уходить, отправим в Каену. Пусть приходят сюда с рацией. Сопроводим». Он понял? Остатки гириллис мне и даром не нужны. У них был шанс, очутившись на платформе, воплотить свои идеалы про «Куба, любовь моя» Они пошли другим путем, привычным. Значит, люди конченые. Обиженные жены мне тоже не нужны. Никакой идеи наращивания массы, а бы как и а бы кем нет. Пятнашек бы собрать. Да и среди крестьянства вокруг Довсина в сто раз больше годных людей, если уж на то пошло. Кстати, дай тем же румынам пару стволов. И они сами вычистят остатки Гирелес с должной свирепостью за все хорошее. Но я румын на счет поднимать не буду. Катрин Гиана закончила бормотать, выслушала ответ. Да я и сам увидел. Он все понял и согласен, благодарит, что оставили ему жизнь. Завтра мы поедем принимать дом. Повторяю, никаких гадостей. Что-то заподозрем, раскотаем минометами. Что-то не понравится, догоним и вы умрете лютой смертью. Скажи ему, что если надо будет, подключим авиацию, найдем где угодно. Он знает, что такое кровная месть. Пленный знал, а я знал истину о крысе, загнанный в угол. Вот вам коридор, валите. И еще. Не поедем, мы завтра. И после завтра не поедем. Дождемся или не дождемся семей, побеседуем, сделаем выводы. И сейчас я не собираюсь на укрепрайон бросаться. Оставшиеся на базе боевики наверняка насторожятся, завидев возвращающийся конвой. Сообразят, что у них биноклей нет, что ли? Я оглянулся. Костя от мотоцикла незаметно кивнул. Дело сделано. Маячок на мотс поставлен. Это работа для Ватикова и Данилы очень важная. Пеленговать сигналы с двух точек Форта и Томки. Если банда задержается, сигнал покажет. Жаль, дальность ограничена. Все, садись и езжай. Ребята, помогите ему сесть в седло. Миш, не перекололи клиента, доедет? Да, да ему сейчас самый ништяк, командор. Как две стоки спирта вмазал. Красота доедет. Куда оденется? Тут гаишников нет. Похоже, пленный партизан до конца не верил моему решению и даже начав движение, ехал с каменной спиной, обречённо ожидая рокового выстрела. Мы стояли в четвером и смотрели ему вслед. Что-то медленно катит. «Так поторопить же надо!» — радостно догадался Костя. Он два раза выстрелил в воздух из Маузера. Мартинес резко оглянулся, увидел поторапливающий жест сталкера, очнулся и резко прибавил скорость. «Гоп, что ты хотел сообщить? Что-то важное?» «Еще бы! По пятнашкам и раскладу на базе этой отморозе потом. Ничего особо интересного. Значит так!» А главным у гор дорога раздваивается. Одна магистраль идет дальше на запад. По ней за их базой еще одно селение петнашек стоит. Это еще километр. Все записано. Дальше есть какой-то поликластер, но туда никак он говорить не совались. А вот другая ветка дороги проходит на север вдоль плато, и по ней никто не живет. Во всяком случае, гириллес там никого не заметили. Эта грунтовка огибает плато, сворачивает на запад ближе к берегу океана и идет вдоль него среди холмов. И вот там, не тами, там стоит мертвый город, Федя, выдохнул Сомов. Чего? Вот это бомба. Мертвый город. Даже представить не просто. Да вот того, шеф, мертвый город. Этот Мартинасы сам ничего не знает толком. Туда ездил только их командир с тремя нукерами, больше никто. Огромный, каменный, страшный и сложный. Вот такая легенда. Прикинь, мы с Катей до сих пор в ступоре. Я буквально почувствовал, как за спиной от нетерпения и возбуждающего сталкерского инстинкта задрожал костет. Федя, а слышь? С предыханием начал заводиться ком-сталк, сделав стойку. Подождите, товарищ Лунев. Черная точка мотоциклиста удалялась по пустынной желтой дороге. Мне надо все услышанное обмазговать. Думаю, получится. В слух подумал я. Кончеными дураками надо быть, чтобы после такого дергаться. Но они на дураков не похожи. Объявляю активную часть операции Лавина законченной. Прячь оружие, братва. Лунев уже поняв, что все сладится, с довольной улыбкой сунул пистолет в деревянную кобуру, поправил портупею, но вдруг в очередной раз перехватив мой взгляд, неожиданно театрально возгласил: "А что, коллеги? По-моему, самое время". О чем ты? с недоумением спросил я. Да мы на новый год хотели, замялся гоблин. Но я согласен, хороший момент. Давай, Костян. Ком стал крепко сдернул с плеча портуpeeю и протянул мне кабуру с Маузером. Держи, спасатель. Не дело без такого ствола ходить. Удачи не будет. Кольт, давай. Оторопело приняв подарок, я осторожно вытащил из кабуры легендарный пистолет. И тут же рукоять статусного оружия неизвестного коллеге легонько стукнула в руку, словно здороваясь. Машинально дернул кистью. Черт! Что? Узнает папу? Ощерился гоблин. А как же? Мы с ребятами его у уксуса выменили. Шериф все правильно понял. Он реальный мужчина. Ему дали английский, а родной забрали. Твой он, твой по всем понятиям так. Катринч мокнула меня в щуку, парни пожали лапу. Вот теперь у нас все точно сладится. А у меня в глазах какие-то блики пошли. С чего бы?